Утро больших надежд Айша встретила под звук голосов и лязг оружия. В деревню вернулись воины. «Айша, сестренка, я и не чаял увидеть тебя!» Заорал с порога Нанга и, не закончив фразу, хитро прищурился. «Живой!» — хлыбнулась Гоблинша, догадываясь, что брат наверняка загадал какую-нибудь обидную колкость. Такая уж была у них... Манера общения друг с другом. Поддёвки, кто кого, насмешки и шутки. Не угадала. Я хотел сказать: "Не в платье?" расплылся в довольной улыбке Нанга. Ты ведь отправилась в Ликию, а там все такие культурные. Он неуклюже присел в насмешливом реверансе. "Думал, приедешь ты теперь в нашу глушь с пары худосочных пожей?" в розовом платье с вот-такенным подолом и веником из павлиньих перьев на башке. «Это ты у меня сейчас получишь, веником по башке!» С наигранным бешенством Айша кинулась на брата, тут же заключив его объятия. «Ты не изменился!» Поднявшись на цыпочки, она добродушно потрепала юношу по голове. «Такой же дури не болтун!» «Хватит нежности, сестренка. Тебе это не идет, Напустив на себя строгий вид, отчитал девушку Нанга. «Скажи лучше, где и с кем ты оставила нашу белокурую красавицу? А то я уже начинаю волноваться!» «Там облики!» — успокоила его сестра. «При дворе принцессы Лейлы!» «Значит, волноваться не о чем! Среди придворных полно пижонов!» но совершенно не имеется настоящих крутых парней. «Какие познания придворной жизни!» Айша толкнула брата в бок. «Скажи, тебя там пара худощавых пожей у входа не поджидает?» «Конечно, поджидает!» Невозмутимо кивнул тот. «Пара пожей и еще одна назойливая фрейлина!» Неожиданно дверь открылась, и в жилище заглянул кабан. «Это она! Познакомься!» — не растерялся Нанга, указывая на огромную клыкастую рожу соратника. Айша сдавленно фыркнула и, не в силах сдержаться, захохотала от души. «Чего смеетесь? обиженно пробасил кабан. «Совет вот-вот начнется, а вы тут забавляетесь». Идем, подтолкнул сестру Нанга. «Нас тоже ждут!» Место совета племени представляло собой большую круглую постройку, сложенную из скреплённых глиной камней, крытых железом и ветками. В центре горел костер, вокруг которого собрались участники совета — старейшины и воины. На невысоких постаментах, украшенных резной костью и укрытых шкурами, восседали пятеро старейшин пятеро родоначальников главных семей гиении Гривы. Гоблины не разделяли людских и эльфийских понятий о знатности и родовитости. Важное место занимали семьи, в которых имелось большее количество сильных воинов, то есть женщины усердно плодили сыновей. Как правило, эти семьи-кланы оказывались наиболее зажиточными и процветающими, Ведь для гоблинов, промышляющих радным делом, военные походы являлись основным источником богатства. У каждого из пяти старейшин имелось по несколько жен, права которых не были равными. В каждой семье всем заправляла одна жена-хозяйка, остальные подчинялись ей. Основной их функцией значилось рождение и воспитание детей, и только. Редким исключением считалось наличие в одном доме двух главных жен. Такое случалось в том случае, если одна из женщин становилась хозяйкой, а другая — воительницей. Сферы их влияния почти не пересекались. Поэтому домашняя и военная жена не конфликтовали. Однако подобное происходило редко, ведь среди молодых поколений Многоженство считалось неуместным пережитком прошлого. Равно как среди стариков бытовало мнение о том, что оружие в руках женщины — вещь совершенно непозволительная. Галакши, военная жена Гыбры, самого многодетного и зажиточного старейшины, давно стала исключением. Ни один, даже самый консервативно настроенный житель Гиени гривы не посмел бы упрекнуть гордую северянку за то, что при первой необходимости она поднимала оружие и шла на битву плечом к плечу с мужчинами. Надо сказать, что, в отличие от благоверной, сам Гыбра, который был намного старше жены, давно уже не брался за палаш. Поэтому на всех военных советах Галакши сопровождала его и, незаметно для других, сама вела переговоры и принимала решения, тогда как молчаливо сидящий на постаменте муж лишь внимательно слушал ее и повелевающе кивал головой. Среди собравшихся присутствовали представители всех поколений. Не только старики и и воины, но и молодые гоблины, успевшие проявить себя в битвах и охоте. К их мнению прислушивались, ведь юность, которая порой бывает слишком пылкой, часто оказывается и весьма дальновидной. «У молодых свои глаза», — гласило одно из популярных изречений. Войдя в помещение, Айша быстро оглядела присутствующих, среди которых она заметила Ришту, Мойру и других своих ровесников. Вглядевшись в лица друзей, она поразилась, как изменились они за последнее время. На них не осталось и следа былой беспечности, и юношеской беззаботности. А ведь такого не случалось даже после самых серьезных походов. Теперь всё обстояло иначе. Угроза, нависшая над родным домом, изменила всех. Свободные дети степи!» — окинув взглядом собравшихся, заговорил скрипучим голосом Гыбра. «Помните ли вы о силе и славе наших предков? О том, как когда-то мы были Ордой, одно упоминание о которой повергало в ужас королевства людей и владычество эльфов. И что мы видим сейчас?» «Рыцари короля атакуют наши деревни, а эльфы Валдея рыскают по степи и ведут себя как хозяева. Что думаете вы об этом, воины и мудрецы?» «Нет им пощады!» — выкрикнул высокий руки гоблин. «Война! Война!» — тут же поддержали его несколько голосов. «Подожди, паучья лапа! Дождь! «Кишма, Клык, и вы погодите!» — подняла руку Галакша, призывая к тишине. «Война давно началась, а наши силы не так уж велики!» «Не поджимай хвост, женщина!» — огрызнулся огромный гоблин с усеянной шрамами лысой головой. «Среди нас достаточно отважных воинов. Нам нечего бояться!» «Нечего бояться!» Галакша смерила его спокойным, холодным взглядом. «Ты, и камень, был в походе, когда на гиеню Гриву напали люди короля. Ты не видел всего, что происходило здесь. Победа досталась нам лишь волей богини». «В деревне почти не было воинов тогда!» настоял на своем огромный камень. «Теперь почти все вернулись! Теперь мы сила!» «Сила!» «Но не армия», — поддержал Галакши старейшина, которого звали Ашгар. «В гиенью Гриву пришел только один отряд, и кроме рыцарей в нем были эльфы и драконы. Они объединили силы, и этот союз не принесет добра никому». «Гоблинам тоже пора объединяться. Пора возродить мощь Орды». «С кем объединяться?» — усмехнулся кто-то из молодых. «Своих соседей мы не видели по многу лет. Общаемся и торгуем с парой ближайших деревень, а про остальных ведать не ведаем. Может, их и нет уж в помине». «Не болтай глупости Кикра!» «Степь велика! Если кинуть клич, отыщутся войны!» «Но захотят ли они объединяться?» — хмуро возразил камень. «Что им додел, которые творятся в пограничье?» «Если ты еще не понял, лысая твоя башка!» Сердито рявкнула на него Галакши то дела эти скоро коснутся всех. Эльфы пришли к нам не для того, чтобы поупражняться в фехтовании. Они протоптали дорогу от королевства до самого Шиммака и ходят по ней, когда им вздумается. Сколько деревень они уже разгромили. Известно лишь богине. А мы отбили один отряд и спим спокойно. «Женщина права! Галакши права!» зазвучал отовсюду. «Мы должны отправить гонцов в степь на поиски соседей, готовых взять в руки оружие и сражаться за свои земли!» «Даже собрав все племена и роды, нам не одолеть силу, что выросла на западе!» — прохрипел старейшина Нашра. «Эльфы, драконы, люди... Слишком сильный альянс. Мы не справимся одни. Среди присутствующих зазвучали возмущённые возгласы. Но Нашра поднял вверх руку, призывая к тишине. Услышав, как гулко звякнули совинные кости на его браслете, гоблины затихли. «Глупо сражаться с альянсом!» «В одиночку. Даже если мы соберем Орду, нам будут нужны союзники. Подумайте, кто может стать ими?» Окружающие молчали. То ли не знали, что ответить, то ли не хотели произносить вслух. «Те, против кого повернулись силы эльфов и короля». — раздался в тишине звонкий голос. Множество глаз устремили взгляды на юную гоблиншу, сидящую возле самого входа. — Может, ты назовешь тех, кого имела в виду Айша? Влажные глаза старого Нашры обернулись к говорящей. «Лики — Лики! Немного растеряв уверенность от всеобщего внимания, произнесла та и тут же добавила, собравшись с духом. «Хозяйка Лики, принцесса Лейла, хочет заключить союз с народом степи. Она просила меня исполнить роль гонца и принести гоблинам вот это». Приподнявшись и подойдя к постаментам старейшин, Айша вынула из-за полы куртки запечатанный свиток и передала его Нашери. Тот сорвал печать, и развернул его. «Договор Союза», — немного удивленно произнес тот. «Мы должны обдумать такое предложение». Гоблины говорили долго. Спорили и соглашались, решали и взвешивали, кричали и молчали. Когда совет наконец закончился, солнце опустилось за горизонт и над степью взошла луна. Огромное, карминно-красная, недоброе знамение будущих кровопролитий. Предложение Лейлы пока осталось без ответа. Осторожные старейшины думали, взвешивали все за и против. Однако гоблины единогласно поддержали мысль о том, чтобы отправить гонцов по всей степи. Среди тех, кто вызвался исполнить их роль, оказались Нанга и Айша. Они были единственными конными всадниками в деревне. Их скорость могла сыграть на руку. Ришту, который хотел отправиться с ними, попросили остаться. Деревне нужны были сильные воины. И волчьи всадники в том числе. На время сборов Гиенья Грива не могла остаться без прикрытия. В очередной раз попрощавшись с матерью, Айша и Нанга вышли из родного дома и направились к коням. Глядя, как младший брат теребит рукоять прислоненного к стене топора, Айша вздохнула. «Когда-нибудь мы вернемся домой, а он уже будет великим воином». «Не грусти, сестренка! хлопнула ее по плечу Нанга. Неважно, кем он будет. Главное, что мы обязательно вернемся. Ромаль быстро прошел мимо лающих гончаков и молчаливо лежащих мастифов. Встал в конце коридора, с тяжелым сердцем осматривая пустые темные клетки. И самый дальний... Раздалась возня и весёлое собачье повизгивание. Нехотя, не желая, Громаль направился туда и остановился, глядя на двух оставшихся собак. После того, как Хапатавак решил провернуть свою хитрую уловку, с псарни увели дюжину темноморских терьеров. Найденный где-то анатомист получил за операцию кучу денег. И седину на пол головы. Ведь теперь и он, и вся его семья попадали под надзор господина Камеля. А значит, в случае утечки информации рисковали своими головами. Дело было серьезным и требовало ловкости и большого умения. Анатомист, хороший знаток своего ремесла, сумел собраться духом и провести операции успешно. Все, кроме одной. Последний пес погиб. И Хапа Тавак потребовал еще одного на замену. Ромаль заглянул в угловую клеть. Там, разделенной перегородкой, наивно радовались и стигали по стенам хвостами два темноморских терьера Барклай и Фрея. Эльф не разделил их беспечной радости. Нахмурившись, Окинул взглядом маленькую желтую суку. Фре Оценил ее, распертое в стороны просвечивающая снизу розовым брюхо. «Должна ощениться на днях. Операцию она не выдержит». Рука Ромаля налилась тяжестью, когда он потянулся к крюку, на котором висели широкие, украшенные золотыми клепками ошейники и кожаные поводки. Второй терьер радостно залаял, предвещая прогулку. Он устал сидеть в темном и душном загоне. Идем, Барклай!» Не глядя псу в глаза, позвал Ромаль, приоткрывая дверь к Лети. «Идём!» Пёс выскочил в проход и радостно закрутился вокруг ног эльфа. Тот опустил вниз руку с ошейником, Итерьер послушно нырнул в него своей страшной мордой, украшенной чистоколом открытых острых зубов. Наивный и неуклюжий, опасный и беспощадный, верный и доверчивый, как все псы. Похолодевшей рукой Ромаль пристегнул карабин к кольцу ошейника. Его сердце сковал лёд. Все внутри Замирала от мысли о том, что он ведет на заклание единственное на земле существо, которое считало его своим другом, которое он считал своим другом. Проклятый анатомист, глупый неумеха, Как он умудрился загубить последнюю собаку, ту самую собаку, которую Ромай не знал. Он не жалел её, И за нее пришлось отдать хапатоваку Барклая. Слеза злой безысходности прокатилась по щеке эльфа. Проклиная собственную сентиментальность, он решительно намотал на кулак поводок. Пес притих, уняв свою радость, словно понял, что вывели его вовсе не ради праздной прогулки. Эльфы Терьер Неспешным шагом двинулись прочь от псарни. Ромаль смотрел вперед, чувствуя, как впервые за много лет глазам подкатывают слезы жалости и обиды. Пес опустил к земле могучую голову и медленно цокал когтями по брусчатке. Прости, Барклай, сказал Ромаль тихим, вкрадчивым голосом. Так уж вышло. Прости. Я не пойду, заявила Таша, натягивая одеяло и забиваясь поглубже в постель. Тама, которая проснулась уже давно и, переделав свои нехитрые дела, вернулась в комнату с долгожданным нарядом щедрой Фрейлины. Взглянула на нее удивленно. Ты что, заболела? Чувствуешь себя плохо? Нет. — тихо отозвалась принцесса из своего импровизированного убежища. «Не пойду и всё». Тама сияла, а для Таши грядущий бал казался казнью. Что она будет делать там? Усталая, обросшая неровными, плохо подстриженными лохмами, с телом покрытым синяками и садинами, полученными за время последних приключений со страшными узловатыми пальцами, обломанными грязными ногтями. Во время скитальческой жизни все эти неприятные детали выглядели необъемными частями долгого и непростого ученичества. Но бал Бал слыл событием совершенно иного рода. И Таша, которая, будучи принцессой, успела в свое время отведать изрядную порцию около светской жизни, не могла себе позволить показаться на нем приблудной оборванкой. «Ну что ты?» Тама присела на край кровати подруги и тихонько постучала рукой по одеялу. «Пойдём. Тебе надо развлечься, отдохнуть, и мне тоже. Тебя же госпожа Лейла пригласила. Не будь невежей!» Таша вздохнула, сбрасывая одеяло, И руша свое укрытие. Бал. Не веселье, а проблема. В наобщавшись с Тамой предыдущим вечером, она с ужасом вспомнила о Феро. Почти два дня прошло. Сколько им осталось еще быть вместе? Да и какое там вместе? Они не виделись с прибытия. Злая ирония. Вот уж когда учишься дорожить каждой минутой, каждым часом, каждым днем. Неумолимое время. Даже реку можно остановить плотиной, а на него управы нет. Течет и течет, вроде бы с одной скоростью, а посмотришь на часы и поймешь: Вот час прошел, вот два, вот полдня. Когда ждешь,. Время тянется медленно, но зато, если нет его вовсе свободного, лишнего, летит стремительнее сокола. Таков закон времени, закон жизни. Злой рог — закон. «Не пойду!» — ощущая в душе пустоту и обидную, плаксивую вредность, снова буркнула Таша. «И не проси!» А, -а, а Это потому, что у тебя нет красивого наряда!» — догадалась пастушка. «Да, именно!» — тут же закивала головой, обрадованная неожиданно пришедшим ответом принцесса. Как назло, в тот же миг в дверь комнаты поскреблась служанка, которая принесла аккуратно свернутое зеленое платье. «А ну-ка, примерь!» <связывая> — обрадованно выкрикнула Тама, подхватила платье и неистово встряхнула, расправляя. «Прихорошенькая!» «Да уж», — неуверенно согласилась Таша, вспоминая, что доверять щедрым восторгам Тамы следует не всегда. В тот момент ей даже почудилось, что сейчас откуда-то из-за спины раздастся хмурое бормотание Айши о том, что Тама, мягко сказать, не права. Платье вовсе не так хорошо, как считает наивная пастушка. Но за спиной никого не было. Таша вздохнула. Без гоблинши команда казалась неполной. А ведь когда-то их отчаянное трио могло вынести любые тяготы и приключения, дать отпор любому врагу. Как вышло, что судьбы их разошлись! Словно пути дороги от перекрестка. Все в разные стороны. «Даже Айше оно бы понравилось!» Словно прочитав мысли принцессы, грустно добавила Тама. Таша сдалась. Она стянула подаренное Эллавией и дорожное платье и покорно подняла вверх руки. Тама ловко натянула наряд ей через голову. «Вот, повернись!» «Ой!» Пастушка разочарованно всплеснула руками. «Короткая! Совсем короткая!» К всеобщему разочарованию платье оказалось непозволительно куцам Короче старого ташиного плаща. И щиколотки, видной голени. Тут уж нечего говорить о взлетевшей под грудь, талии и коротких рукавах. «Но почему ты такая высокая?» Ища оправдание для ситуации, выдохнула Тама. «Что же делать?» «Видишь, плохо скрыв радость, одернула подругу Таша. Не нужно мне идти на бал, все к этому ведет. Но решительную и целеустремленную Таму сложно было переубедить или остановить. «Значит так», — заявила она, вытаскивая принцессу в коридор, и кивая на огромные часы одной из дворцовых башен. «Время у нас еще есть. Мы пойдем в гардеробную Фрейлин и одолжим тебе красивую и подходящую одежду». «Одолжим?» — переспросила Таша, уловив лихорадочный блеск в глазах подруги. «Скажи еще, что украдем!» «Одолжим!» — сдвинула брови Тама и уверенно тряхнула светлыми кудрями. У этих фрейлин платья просто завались, а вось не обеднеет. К тому же мы все вернем сразу после бала. Не успела Таша опомниться, как они уже спешили по персиковому, отделанному мозаикой из раковин коридору, ведущему к узкой мраморной лестнице, винтом уходящей куда-то наверх. «Только тихо!» — предупредила Тама. «Плохо будет, если попадемся. Вперед!» Тычок в спину заставил Ташу приблизиться к блестящим чистотой ступеням и взойти по ним на следующий этаж. Оказавшись в круглом холле с пятью буковыми дверями, обитыми серебром, тама сосредоточенно вгрызлась в ноготь указательного пальца. — Куда теперь? — взволнованно прошептала Таша. — Не помню! — пересчитав двери слева направо и справа налево, отозвалась подруга-авантюристка. «Кажется, сюда!» Она толкнула вторую справа дверь. За дверью оказался открытый переход с легкими арками и невесомой крышей. Белый мрамор на полу сиял чистотой, и Таша невольно обернулась, боясь оставить следы. Переход привел их в маленький холл, за которым снова открылся коридор с дверями. Возле одной из них Тама остановилась. «Здесь!» — произнесла она довольным тоном, припала ухом к деревянному полотну и, убедившись, что за дверью пусто, вошла внутрь. Даша шмыгнула следом, с ужасом услышав, как в тот же миг покинутый коридор огласился звуком шагов. Следом раздались голоса. Принцесса тихо притворила дверь, и, взглянув на Таму, побледнела. Лицо подруги выражало удивление и испуг, ведь комната, в которой они оказались, была вовсе не гардеробной, а кабинетом с огромным шкафом в углу и столом по центру. Шкура белого льва на полу с целой головой и когтями на лапах глянула на незваных гостей с укором. На миг Таше даже показалось, что эта страшная шкура живая, сейчас откроет пасть и заорёт на весь дворец об их стамы вторжении. К счастью, шкура промолчала. Да и криков особых уже не требовалось. Шаги в коридоре были все ближе. Послышались голоса. Обнаружение девушек оказалось неизбежным. «Прячемся в шкаф!» — скомандовала Тама, впиваясь пальцами в Ташину руку и подтаскивая девушку к массивным полированным створам. Ох, только и успела выдохнуть принцесса. — Тихо, молчок! — бешеным шепотом приструнила ее пастушка. Они забились под какие-то полки, пахнущие бумагой и кожей. В кабинет вошли. Судя по шагам, двое. Судя по голосам, мужчина и женщина. Мужской голос принадлежал глубокому старику, а женский его не представлялось возможным не узнать. То была принцесса Лейла, хозяйка Лики. За дверцами шкафа скрипнуло дерево. Вошедшие сели, а там и Таша затаили дыхание. «Дайте мне, наконец, ответ, господин Моруэлл. Не томите!» — зазвучал голос городской хозяйки, вкратчивый четкий. «Я должна знать все. «Не просите меня невозможно моя госпожа!» — уклончиво ответил старик. «Я не провидец, а всего лишь старый, выживший из ума чернокнижник». «Ах, Морвелл, провидцы видят лишь туманное будущее!» в котором еще ничего не предрешено. Вы же смотрите в прошлое, где все свершилось, где все неизменно. Не лукавьте, что не разделяете моих тревог. Это вы отыскали легенду о белом кролике, но то был лишь зачин. Я уверена, иначе не осталось бы в тайнах идущей войны того количества белых пятен». «Не думайте о кролике». Как-то неестественно вздохнул чернокнижник. Что вам до него? Пусть лесной князь льет слезы о своих дочерях ищет мести в битвах. Лики не город войны, Ликия неприкосновенно. Времена изменились, Морвел. Голос Лейлы чуть заметно дрогнул. Не пытайтесь успокоить меня так, как делали много лет назад, гладя по голове маленькую испуганную девочку. Вы ведь, как никто другой, изучили ту легенду. Эльфейки эльфейками, головы головами, но суть-то не в них. Все началось с ключа, которым так жаждал владеть эльфийский воин. «Я понимаю», — понизил голос старик, словно догадавшись, что у беседы есть невольные свидетели. Но мало ли в нашем мире ценных ключей? — Я знаю лишь один, — оборвала собеседника Лейла. — Тот, о котором говорила мне бабка, сравнивая наши руки и убеждаясь, что они одинаковы, как две капли воды. — Я понимаю ваши тревоги, — замурлыкал Морвелл стараясь придать тону умиротворяющей ноты. Но не тревожьтесь раньше того, как настанет время тревог. — Оно настанет, — сказала нелюбимая дочь короля, уверенно и громко. — Уже настало. Я не хочу, чтобы карта, скрытая в венах и татуировках моей руки, досталась врагам. Я не знаю истинной цены и назначения Ликийского ключа. Но предыдущая хозяйка города хранила его тайну всю свою жизнь, ровно как и поколение ее предшественниц. Выпалив вышесказанное яростно и вдохновенно, Лейла помолчала несколько секунд и устало спросила. «Я уже давно не та маленькая девочка, которой вы читали сказки перед сном. Не пытайтесь оградить меня от реальности пустыми словами». Я знаю, что за ключом придут. Я это чувствую. Взяв в руки власть над Ликий, я сама стала этим городом и отныне вижу гораздо больше того, что подвластно глазу». Лейла замолчала. Молчал и Моруэлл. В шкафу, прижимаясь друг к дружке, задержали дыхание Таши и Тама. Эти несколько безмолвных минут показались Таши вечностью. Она с ужасом думала о том, что не хочет слышать подобных разговоров и становиться свидетелем чьих-то тайн. Прислушиваясь к темноте, девушка молила Центру, чтобы беседа колдуна и городской хозяйки на этом закончилась. Но грозный пророк Великого Централа не привык размениваться по мелочам. «Кроме вас, никто не знает о карте и ключе», — произнес наконец, старый волшебник. «Только вы! И ни одна живая душа более!» «Ошибаетесь», — добавил вдруг Моруэлл, и девушки сжались от страха, предчувствуя разоблачение. «Выходите, незваные гости!» — грянула снаружи пришлось выбраться скрываться далее было глупо глядя на перепуганных красных от стыда подруг лейла помрачнела и взгляд ее наполнился глубокой печалью как вы оказались здесь спросила она наконец хотели одолжить у фрейлин платье для бала госпожа честно призналась тама понимая, что вранье только усугубит их вину. «Как глупо!» — вздохнула городская хозяйка, и взгляд ее стал совершенно отрешенным. Словно вместо девушек перед глазами оказалось лишь пустое место. «Что с нами будет? Вы накажете нас?» Волнуясь, поинтересовалась Тама, Таша в тот момент вообще не могла произнести ни слова. Лейла не ответила, помолчав, кивнула нарезную дверь в конце комнаты, добавляя «Возьмите любые платья, какие вам понравятся, и забудьте о том, что услышали». Присев в неуклюжих, поспешных реверансах, девушки метнулись в указанном направлении и, лихорадочно, похватав с вешалок первые попавшиеся наряды, бросились прочь из роковой комнаты. Уже в коридоре Глядя на белую от ужаса Ташу, Тама задорно рассмеялась. «Да не переживай ты так! Чего только не бывает во дворце! Здесь полным-полно всяких сплетен и тайн. Главное, что не влетело, а до остального нам дела нет!» Таша промолчала, хоть и не разделила спокойствие и беззаботности подруги. Оставшись наедине с чернокнижником, Лейла погрузилась в мысли. Ее красивое лицо отметило печать тяжелой думы. Заметив это, Моруэлл произнес: «Всё верно, госпожа. Не тревожьтесь. Всё верно. Такова воля судьбы».